Четвертое. Эпиграф. Ходят, пьют, болтают, спят и любят. Минаев. Пьесы Чехова наполнены сценами, информация которых остается нереализованной прямо в событийном движении и характерах персонажей. Собственно, сценические истоки Этого явления во многом восходит к массовой драматургии 70-80-х годов, на которой возрос молодой Чехов. Ее фронтальное исследование – дело будущего, и, минуя эту важную, но незаполненную страницу описания внешнего генезиса чеховского художественного мира, обратимся к генезису внутреннему, собственному творчеству Чехова. к его ранней пьесе, написанной, очевидно, в 1880-81 годах. Ее авторское заглавие утрачено, и она печаталась и ставилась под разными названиями «Безотцовщина», «Пьеса без названия», «Платонов». Уже первые читатели, познакомившиеся с рукописью пьесы «После смерти автора», находили в ней эмбрионы некоторых будущих чеховских произведений. «Русские ведомости», 1914 год, номер 131. Платонов, напишет через полвека польский исследователь, это ключ к последующим творениям Чехова, своего рода конспект позднейшей его драматургии. Действительно, в первой пьесе Чехова находим некоторые черты, близкие его зрелым драмам. Наиболее явно видимая из них – насыщенность пьесы бытовыми подробностями, слабо или вообще не связанными с развитием действия. С самого начала пьесы в ней широко представлено бытовое окружение персонажей. В драме 70-х-80-х годов это явление обычное – Но там детали этого окружения, когда не имеют прямого отношения к фабуле, даются как предметные вехи, обстановочные указания, фон. У Чехова эти детали и действия, с ними связанные, для фона слишком избыточно подробны. Все первое явление пьесы и часть второго занято диалогом Войницевой и Трилецкого. Разговор происходит за шахматами. Для обозначения ситуации довольно было бы нескольких фраз, но оба явления буквально пестрят игровыми репликами. Ваш ход, позвольте, позвольте, так не ходят, ну, куда же вы? А, ну это другое дело. Берегите коня и тому подобное. Всего в двух явлениях шахматам отдано Три авторских ремарки. Шестнадцать диалогических реплик содержат внутри себя фразы, относящиеся к игре. Кроме того, в двух эпизодах, десять реплик, партнеры вообще обмениваются только игровыми репликами. А кто эту шашку сюда поставил? Да вы же сами и поставили, и так далее. Если сюда присоединить остальные реплики, а курении, пироге, почулях и связанные с ними мизансцены, то сценическое время, им отданное, окажется сопоставимым с временем, посвященным основным темам. К сцене шахматной игры близка длинная сцена игры в лото в «Чайке». В ней почти такое же количество игровых реплик, выкликов. Все эти эпизоды не фон развивающихся событий, им дарится авторское внимание. Настойчивое стремление в первой пьесе к эпизодам такого рода, а в ней оно виднее из-за неопытной открытости автора, показывает, что внутреннее стремление к запечатлению спонтанных явлений жизненного потока было у Чехова изначально, еще до развертывания его прозы. Но после этой пьесы драматургия была отложена надолго, и сходные принципы в прозе имели собственную эволюцию, формировались самостоятельно, хотя, видимо, и не без импульсов от раннего и столь серьезного драматического опыта. Пьеса «Иванов» 1887-1889 годов, имеет сложную творческую историю, две самостоятельных редакции, множество вариантов и самую большую из всех вещей молодого Чехова прессу. И то, и другое дает много материала для уяснения становления новаторских сюжетных принципов Чехова. Необычность пьесы современники ощущали очень остро. «Драма Чехова при своем появлении на свет, по свежим следам вспоминал современник, возбудила большую сенсацию. Одни ее с ожесточением ругали, другие не жалели для нее похвал, но никто не отнесся к ней равнодушно». Первая и самая простая реакция – И в 1887, и в 1889 году была пьеса не сценична, обнаруживает незнание законов сцены, плохое знакомство автора с условиями сцены. Примечание. Н. Еще два слова об Иванове. Письмо в редакцию. Иванов. Донская пчела. 1889 год. Конец примечаний. Несценичность казалась столь очевидной, что многие о ней говорившие не уточняли даже, в чем именно она состоит. Однако не вся критика зачислила это автору в пассив. Как будто предупреждая такого рода отзывы, а может быть и зная о них, Михневич писал, «Со стороны сценической техники в пьесе много недочетов, которое странно было бы ставить автору в заслугу как плод оригинальности и свежести. Именно так сделал Тихонов. Отсутствие театральной рутины дало ему возможность шире и свободнее развернуться на сцене, чем это в состоянии сделать наши присяжные драматурги. С самого начала действия зритель чувствует себя в недоумении, Он еще не привык ко всему тому, что творится на сцене. Это все так ново, так необычно. Он еще не может хорошенько разобраться, да хорошо ли это, да можно ли так. Но действие растет. Теперь уже для него ясно, что не только так можно, но что так и должно. Что все это не только хорошо, но и талантливо. Примечание. Заметки. Неделя. 1889 год. Номер шестой. Конец примечания. Несмотря на отсутствие сценических положений, этой пьесой Чехов стоит головою выше многих драматургов, писали «Санкт-Петербургские ведомости». «Эта драма вышла из-под пера человека, не погрязшего еще в рутине писания сценических произведений», отмечала другая столичная газета после премьеры. «Иванова» писал неприсяжный закройщик пьес, «а свежая сила, чувствующая под собою прочную почву». Примечание. «Иванов. Драма Антона Чехова». Петербургская газета, 1889 год. Конец примечания. Свежесть, оригинальность, писала та же газета на другой день, прелесть этого произведения. Оно не похоже ни на что до сих пор нами виденное на подмостках сцены. Говоря о необычности Иванова, конкретно первое, что отмечали и хулители, и хвалители, было... лишние сцены, ненужные персонажи, которые ни к чему, кроме орнаментики, не служат. Сцена, наполненная такими персонажами, без движения, без речи, походит на кунсткамеру или на театр марионеток. Примечание. Кольцов, Тимошев, Беринг, ум и правда. Гражданин, 1889 год, номер 54. Конец примечания. Дебютная пьеса Чехова провоцировала на рассуждение о теории драмы, обсуждение проблемы главного и второстепенного, допустимости изображения в пьесе посторонних бытовых деталей. Всякое художественное произведение становится более совершенным, когда автор не отвлекается в сторону от задуманной идеи, не путается в подробностях, не вырисовывает детально не идущие к делу аксессуары. Действительная жизнь в своем естественном течении прихотливо перемешивает важное с пустяками – Главное с второстепенным, пшеницу с плевелами. Трагедию с водевилем и фотографическое ее изображение не может носить название творческого произведения. Драматическое произведение уже по самой форме своей еще более должно подчиняться этому условию. Вводное лицо, диалог, сцена, не имеющие прямого отношения к развитию действия, не соответствующие главной мысли автора, отвлекают внимание зрителей и ослабляют впечатление. Примечание. Литературные очерки. Саратовский дневник. 1889 год. Номер 75. Конец примечания. Каждая последующая чеховская пьеса вызывала новую волну подобных рассуждений, начинающих всякую третью рецензию. К Вишневому саду сложился едва ли не особый жанр – статья о пьесе Чехова. Уже в Иванове критика нащупывала и некоторые более общие особенности чеховской драматургии, такие как отсутствие явно выраженного фабульного движения, сосредоточения интереса на характерах и бытовых подробностях, а не на интриге. Примечание. Русский драматический театр «Север» 1889 год, номер 8. Сравните позднейшие. Господин Чехов создал совершенно новый оригинальный тип современной драмы, В этой новой драме развитие действия совершенно остановилось. В этой драме интрига не играет никакой существенной роли. Шулятиков. Критические этюды о драмах господина Чехова. Курьер. 1901 год. Номер 70. Конец примечания. Изображение потока обыденной жизни, отсутствие борьбы индивидуальных противоборствующих сил, особенность, хорошо раскрытая впоследствии с Ковтымовым. Примечание. Впрочем, применительно к последующим пьесам Чехова достаточно ясно об этом говорили уже современники. Основной чертой всякого драматического произведения писал критик «Разбирая дядю Ваню», Является борьба, гласит общепринятое требование. Будет ли это борьба с обстоятельствами, с другими людьми или человека с самим собою, все равно. Но борьба составляет необходимое условие. Очевидно, к этому произведению неприложимы прежние требования о стремящейся преодолеть препятствия воле как необходимом условии драмы. Игнатов, дядя Ваня, сцены из «Деревенской жизни». Русские ведомости, 1899 год, 298 номер. Сравните. Если вы старовер, если вам непременно нужна борьба, как создающая драму начала, ищите ее в общем содержании пьесы. «Эфрос, дядя Ваня». Новости дня, 1899 год, номер 5903. С каждым новым произведением Чехов все более и более удаляется от истинной драмы, как столкновение противоположных душевных складов и социальных интересов. «Кугель. Грусть Вишневого сада. Театр и искусство. 1904 год». Конец примечания. мы привыкли писал ге видеть в пьесе непременно какую-нибудь интригу ряд хитросплетений коварства измену подлог подвох благородные чувства души добродетель порог мракобесие чертовщину гражданскую скорбь но не привыкли к изображению на сцене нашей серенькой жизни без прикрас исключительных явлений и всяких интриг. Пытаясь доказать противопоказанность драме повествовательности, мнение, что Иванов вещь литературная, а потом уже сценическая, быстро стало общим местом рецензий. Автор подходит к важной особенности чеховского драматического языка, не свойственной предшествующей драматургии. равной распространенности авторского интереса на все стороны изображаемого, отсутствии особо выделенных деталей сцен монологов. Сидящая в театре публика не может следить за ходом пьесы с таким вниманием, чтобы слово не проронить. Смотреть пьесу не то, что читать повесть, где читающий может всегда вновь. просмотреть прочитанное и незамеченное им. Конечно, этим Ге не ограничился, как и другие рецензенты, дав ряд советов. Автор, писавший сценическое произведение, обязательно должен необходимые места в пьесе, называемые в картине пятнами, выдать яснее, усиливая их. Под влиянием советов отзывов, а отчасти внутренне колеблись между традиционным и своим, Чехов внес в сюжет пьесы ряд существенных изменений. Первоначально она заканчивалась шумной с многочисленными вставными эпизодами свадьбой, в конце которой Иванов неэффектно своей смертью умирает. В новой редакции Иванов всячески препятствует уже назначенному венчанию и перед самой поездкой в церковь стреляется у всех на глазах. Были устранены некоторые лишние реплики, детали, сцены. Первые попытки переделок в этом направлении были предприняты сразу после премьеры в ноябре 1887 года, когда Чехов наметил к исключению два явления последнего акта, не имеющих прямого отношения к основной сюжетной линии. Примечание. Твердохлебов к творческой истории пьесы «Иванов». в Творческой лаборатории Чехова, 1974 год. Конец примечания. Главные изменения такого рода были сделаны позже, во второй редакции, законченной к декабрю 1888 года. Было выброшено несколько эпизодов, прямо не связанных с фабулой. Например, в конце третьего действия «Петр приносит пирожки на бумажке и кладет их на стол». Иванов вздрагивает. «Кто? Что?» – увидев Петра. «Что тебе?» «Петр». «Пирожки, граф, приказывали». Иванов. «Уходи ты». Петр уходит. Некоторые из этих сцен обширны. Танцы под предводительством Боркина, сцены сватовства Боркина к Бабакиной – Исключен целый персонаж Дудкин со всеми своими посторонними разговорами. При редактировании пьесы перед публикацией в «Северном вестнике» был выброшен типично чеховский анекдот о собаке Коквасе, напоминающий некоторые реплики Сорина, Соленого, Ферапонта. Однако при всех сокращениях таких сцен осталось достаточно. После исключения эпизода с пирожками сохранена вызвавшая его реплика Шабельского в первом явлении. Петр «Вели на кухне изжарить четыре пирожка с луком, чтобы горячие были, но теперь она уже не стреляет, а попав в ранг неработающих на дальнейшие эпизоды, включается в вереницу отвлекающих реплик этого действия». Непосредственно за ней следует Лебедев водку тоже хорошо икрой закусывать. Только как? С умом надо. Взять икры паюсной четверку, две луковочки зеленого лучку, прованского масла, смешать все это. И знаешь, это поверх всего лимончиком. Смерть от одного аромата горишь Далее шла реплика Лебедева, которую Чехов исключил. Лебедев. «Хм, соленые рыжики крошатся мелко-мелко, как икра или как, понимаешь ты, каша. Кладется туда лук, прованское масло, поперчить немного, уксусу, — целуют пальцы, — объедение». Казалось бы, автор хочет облегчить напор, не относящийся к делу лавины гастрономических реплик. Но следом идет целиком сохраненное рецептурное сообщение третьего участника сцены. Боркин. После водки хорошо тоже закусывать жареными пескарями. Только их надо уметь жарить. Нужно почистить, потом... Обвалять в толченых сухарях и жарить до суха, чтобы на зубах хрустели, хрух хру хру Затем следуют две реплики Шабельского, наконец, как будто работающие.